Глава 10. Зачем ты так? «Данечка, наконец-то ты дома! С возвращением!» радостно выкрикивает мама, держа в руках торт. «Да, именно его! Конечно, она не пекла его сама. Рита постаралась, но странная улыбка матери и строгость Григория Викторовича наводят на странную мысль. А так ли уж они рады возвращению блудного сына домой?» Сказать, что мне неловко находиться среди толпы друзей, семьи, знакомых и людей, которых я вижу впервые в жизни, это значит вовсе промолчать. Сегодня, в день выписки и полного выздоровления Дана, пришли все его друзья, вся футбольная команда, даже девушка. Я не видела ее с тех пор, как они поссорились с Даном на заднем дворе. Странно, что сейчас она здесь и летит к нему в объятья. Может и не странно, ведь она имеет право прикоснуться к своему парню. «В отличие от меня. За эти полгода моя жизнь не сильно изменилась, но некоторые коррективы были внесены. Рада ли я им? Не знаю. За черной полосой наступала белая, затем опять черная. Постоянно сменяющаяся зебра меня порядком раздражала, принося то радость, то боль. С одной стороны, судьба подарила мне опору в виде нового родственника. Заставив пережить холодные дни в доме, вдруг превращая их в поистине теплые». «Уютные. У меня появился друг. Алена, конечно, всегда поддерживала меня, но мы казались порой слишком разными. Она очень бойкая и целеустремленная, а я более спокойная. Нас с Даном тоже нельзя назвать похожими, но и разными мы не были. Общие интересы, вкусы, предпочтения соединили нас, не говоря об общем положении, когда родители бросили нас на произвол судьбы и целый месяц не объявлялись дома». Дану было все равно, по крайней мере, он так говорил. «Однако я замечала, как зеленая радужка глаз блекнет и наполняется темно-серой злостью, когда речь заходит о родителях. Он мог держать эмоции в узде, но я буквально кожей чувствовала, как он злился, когда радовался и когда пытался от меня что-то скрыть». Но эта дружба продлилась всего пару месяцев. Как только наступила сессия, Я оказалась полностью загружена зубрёжкой конспектов. Но все началось раньше. С того дня, когда мы слушали из киндеров, я ощутила какой-то странный интерес с его стороны. Притяжение. Влечение. Не знаю, как это объяснить, а анализ тех ощущений ни к чему не привел. Я хотела поговорить с Даном на следующий день, посмотреть, что испытаю при встрече. Но он попросил не приезжать из-за физиотерапии. Затем наступила сессия, и я больше не могла ездить к нему каждый день. Удавалось только пару раз в неделю. Благо, к этому времени приехали родители и подменяли меня, да и друзья его навещали, как он говорил потом. Но я не могла не заметить одну вещь. Мы отдалились так же стремительно, как и сблизились. Я все чаще задумывалась о нем, чаще гадала, чем он занимался в тот или иной момент времени. Слушал ли нашу любимую группу? Даже Алена заметила мою апатию, когда я уходила в воспоминания, связанные со сводным братом. «Эльза, в каких облаках ты витаешь? Опять думаешь о своем красавце?» Подруга хмурит четко очерченные брови. «Нет, не думаю». «Конечно, так я тебе и поверила. Не обманывай хотя бы меня». «Обманываю и буду обманывать». «Прости, Ален, но я сама не могу разобраться, что происходит между нами». Порой я равнодушна к нему, но в то же время волнуюсь и думаю о нем ночами. То мы болтаем без умолку, как старые друзья, то молчим долгие минуты, пока время посещения не закончится. То я ненавижу его за игнор, то скучаю. «Ты же знаешь, что я всегда тебя выслушаю», — спокойно произносит подруга. «Знаю. Тогда я буду ждать, когда ты откроешься. Не будь ракушкой на дне океана. До сих пор вспоминаю это странное сравнение». но игнорирую его, когда Алена повторяется. Через месяц я рассказала ей все о тех непонятных чувствах, о тепле, исходящем от этого парня, о спокойствии и умиротворении, которых я не испытывала ранее. Алёнка говорит, что это влюблённость, но я ей не верю. Гугл утверждает, что это чувство интерпретируется иначе. Любовь. Но это ложь. Я не могу испытывать любовь к своему сводному брату. Это невозможно. У него есть девушка, которой он собирается сделать предложение, судя по разговорам родителей. Намечается работа в офисе, которой он раньше всеми силами сторонился. Я не нужна ему, и он мне не нужен. Наши отношения не закончатся ничем хорошим, мы только испортим друг другу жизнь и разрушим семью. Интересно, он также считает? Я не знаю, насколько мои чувства взаимны. Или они вообще не взаимны? Он добр и ласков со мной, у него прекрасное чувство юмора. Чаще я прихожу, когда он засыпает, наблюдаю за ним пару часиков, накидываю наброски в альбом, чтобы пересматривать наедине, сидя в уютной комнате. О чем он думает? Что ему снится? Ждет ли он меня в следующий раз? Не ждет, иначе попросил бы приходить почаще. Но он не просил, и я не настаивала. Сваливала все на загруженность в университете, на подготовку к сессии, а когда она прошла, на новые предметы. На самом деле они легкие и занимают не так много моего времени. Но я чувствовала, что связь с ним крепчает, причем только с моей стороны. Нам нужно держаться друг от друга подальше. Мама говорила, что наша бывшая квартира отойдет ему и его девушке. В скором времени, когда курс реабилитации будет завершен, он переедет туда». «Поближе к офису». «Спасибо, Марта». Бархатный голос возвращает меня с небес на землю. Он вежливо улыбается моей маме, забирает торт и проходит в столовую. Сейчас Дан слегка хромает, не более того. Доктор сказал, что это останется из-за травмы. Но я верю, что Дан полностью восстановится. Это лишь временные трудности. «Мариночка так скучала по тебе», лепечет вслед мама, «пока мы рассаживаемся по своим местам». «И снова я сижу напротив него». Но в этот раз рядом сидит Марина, его девушка. Она вежливо улыбается друзьям Дана, моим родителям и даже мне. А я мысленно молюсь, чтобы этот фарс поскорее закончился. «Данюся, ты попробуешь кекс? Я сама готовила». Она показывает глазами на парочку кексов. Он говорил, как его бесят уменьшительно-ласкательные, и просил называть его Даном, но для своей красотки он делает исключение. Проглатываю застрявший в горле ком. Ей делает исключение в отличие от меня. Конечно. Я всегда думала, что Дан придерживается спортивного питания из-за тренировок, но порой предпочитает что-то сладкое. Второй укол в мою сторону, а третьим, самым главным, не хочу думать. Он ни разу на меня не взглянул. Мариночка, как родители, спрашивает мама брюнетку, которая скромно опускает глазки с чересчур длинными ресницами. Мечта любой девушки. Интересно, натуральные У Дана тоже длинные, темные. Почему я сейчас думаю об этом? Все хорошо. Мама уехала в Милан на неделю моды, а папа рассматривает фирму для новых вложений. «Правда?» – включается в разговор Григорий Викторович. «Какие фирмы рассматривает?» «Ой, я не знаю. Я ничего не понимаю в бизнесе». «Пора включаться. Родители все завещают тебе, а мы – Дане. Наши семьи отлично поладят». Я чуть не выплевываю воду на стол, когда слышу эти слова. Надеюсь, никто не заметил этого. Вроде нет. Друзья Дана и Марина внимательно смотрят на Григория Викторовича, сидящего во главе стола, и слушают речь о ведении бизнеса, о винодельне. Все, кроме одного человека. Взгляд Дана ощущаю сразу же, как только он переводит на меня любопытные зеленые глаза. Да, сейчас они насыщенного зеленого оттенка, цвет радости и смеха. Но над чем? Надо мной? Он видел, как я чуть не подавилась? Вот черт! Как неловко! Перед ним мне не хочется испытывать это чувство. Не хочу, чтобы он видел меня такой растерянной, несобранной. Новость о будущей родне просто застала меня врасплох. Она никак не вяжется с отношением Дана к Марине. Почему в груди так неприятно колет? Почему мне не все равно? Они будут прекрасной парой, заканчивает Григорий Викторович. «И прекрасными родителями», — вмешивается мама. «Вы же порадуете нас внуками, да?» «Вот теперь я не выдерживаю». «Как назло, именно в этот момент я снова отпиваю немного воды и от удивления закашливаюсь. Брызги летят в разные стороны. На еду, на мою блузку, на Дана». Он недоуменно глядит на меня с намокшим лицом и футболкой, обтягивающей атлетическую фигуру. «Эльза, какого?» «Ничего страшного, Марта». останавливает тираду Дан, за что я мысленно ему благодарна. Хоть он и смотрит на меня на в брови. «Простите, я отойду на пару минут». «Черт! Все глядят на меня, как на идиотку. Глядят и недоумевают. Откуда здесь появилась одна белобрысая девчонка по имени Эльза? Хочется провалиться сквозь землю, не ощущать на себе гневно-насмешливые взгляды окружающих». Я поднимаюсь вслед за Даном, лепечу что-то о том, что нужно привести себя в порядок, и убегаю в ближайшую ванную на первом этаже. Захлопываю дверь и пытаюсь отдышаться, прогоняя подальше стыд и страх. Но что ты здесь делаешь? Хуже этого дня быть не может. Передо мной стоит Дан, без футболки, с голым торсом. Глядит на меня вопросительно, сжимая футболку в руках. Ждет от меня ответа, а я не могу ничего сказать. Мой взгляд прикован к идеальному атлетическому телу, к крепкой груди, на которой, кажется, прорисована каждая мышца. Мамочки, прости. Тут же отворачиваюсь от него лицом к двери. Мне надо уйти, исчезнуть. Ты как, в порядке? Нет, Дан, со мной все плохо. Ты игнорировал меня столько месяцев, «Отдалился от меня, а затем родители сказали о ваших отношениях, о детях. Ты ни разу не взглянул на меня, пока я не стала остро реагировать на слова мамы. А мне больно. Я не знаю, что со мной происходит, но мне больно смотреть, как ты строишь жизнь и не находишь в ней места для меня. Никто не находит». «Да, все хорошо, я...» «Подожди». Он, прихрамывая, подходит ближе ко мне, практически вплотную. «Легкие перестают принимать кислород». Грудь застывает в одном положении, в то время как глаза пытаются разглядеть цвет его радужки. Нежно-зеленый. Красивый. Я так погружена в космос этих глаз, что не сразу ощущаю, как большим пальцем Дан смахивает с моего подбородка маленькую капельку воды. Теперь можешь идти наверх. Тебе лучше переодеться. Магия нашего единения моментально гаснет, испаряется, хотя он не отходит дальше, может, лишь чуть-чуть. Я ощущаю его близость, чувствую аромат его тела, слышу над ухом дыхание, однако все это никак не подпитывает волшебство, возникшее было между нами. На его место приходит злость, резкая и необузданная. Он останавливает меня, когда пожелает, касается, когда пожелает, пробуждает странные чувства, а затем бросает, как ненужную куклу, с которой наигрался вдоволь». Воспоминания и понимание наших отношений моментально обрушиваются на меня. Его теплый взгляд на Марину, друзей, родителей его просьбы не приезжать. В эти дни была она. Были его друзья, отец Дан проводил с ними больше времени, а со мной меньше. Ты разрешаешь мне уйти, как мило? Ты разрешал мне не приходить в палату и не беспокоить, когда приходила Марина. Ты тоже не всегда могла прийти. Не вини во всем меня. Жестко чеканил он в ответ. «Хочешь сказать, ты хотел, чтобы я приходила каждый раз? Чтобы вместо твоей Марины, рядом с тобой в палате, сидела я?» В ответ он ничего не говорит. Помалкивает, оглядывая мое лицо. Медленно, будто впервые видит, изучает его. Сначала глаза, затем нос, губы. Окидывает взглядом длинные волосы, которые я не заплела в косу. Они волнами струятся по плечам, прикрывая небольшой вырез на груди. Зелёные глаза напротив становятся чуть темнее, а потом серая оболочка закрывает свежую зелень, пока я жду ответа на свой вопрос. «Почему? Зачем мне это знать? Мы знакомы не так давно. Я не имею права претендовать на его внимание. Почему я ревную его? Почему не могу выкинуть из головы, а он не позволяет?» Так много вопросов, и ответить на них так сложно. Я будто пытаюсь решить задачу с тригонометрической функцией без должной подготовки и знаний. Мне пора. Он натягивает мокрую футболку на прекрасное тело и покидает ванную, оставив меня наедине со своими мыслями и догадками. Зачем ты так со мной?